Глава четвёртая. Париж божественный. Апрель двадцать седьмое. Я должна констатировать, что Париж божественный. Мы с Дороти вчера приехали в Париж, и он правда божественный. И все французы божественные. Когда мы спускались с парохода, и у нас должны были осматривать багаж на таможне, было ужасно жарко и плохо пахло. и все французские джентльмены на таможне шумели и кричали. И вот я осмотрелась и выбрала одного французского джентльмена в очень нарядном мундире, который, наверное, был очень важный и особый, и дала ему двадцать франков. Он был очень галантен, растолкал всех вокруг и сразу перенес наш багаж без досмотра. И я думаю, что двадцать франков — это очень дешево для такого джентльмена, на котором одного золотого шитья на сюртуке долларов на 100. не говоря уже о брюках. Я должна заметить, что французские джентльмены вообще ужасно много шумят и кричат, особенно водители такси, если им дать на чай всего маленькую желтенькую монетку, которая называется «пятьдесят сантимов». Но зато французские джентльмены хороши тем, что как бы они ни раскричались, вы всегда можете их успокоить пятью франками, кто бы они ни были. А когда они перестают кричать и производить шум, то это такое наслаждение, что за него и десяти франков отдать не жалко. И вот мы приехали в отель риц И отель риц оказался божественным. Потому что, когда можно сидеть в божественном баре и пить божественные коктейли из шампанского и смотреть на разных парижских знаменитостей, я нахожу, что это божественно. Когда сидишь в баре и видишь тут же таких знаменитостей, как «Сестры Долли», и Перл Уайт, и Мабель Джильман Нори, и мисс Нэш. Это выше всяких слов. Стоит только посмотреть на мисс Нэш и подумать о том, сколько она в свое время получила от джентльменов, так прямо дух захватывает. А когда ходишь по улицам и читаешь вывески со знаменитыми историческими именами, так прямо чувствуешь священный трепет. Когда мы пошли с Дороти прогуляться, всего за какие-нибудь два-три квартала, Мы за это время успели прочесть массу знаменитых исторических имен, например такие как Коти и картье Я поняла, что наконец-то мы видим вещи важные для нашего образования и что наша поездка не оказалась неудачной. Я всегда стараюсь дополнить образование Дороти и внушить ей чувство благоговения к тому, что мы видим. И вот, когда стоишь на углу площади, которая называется Пляс Вандом, То если повернуться спиной к какому-то поставленному посреди площади памятнику и взглянуть наверх, сразу увидишь не что иное, как огромную вывеску "Коти". И я спросила Дороти: "Неужели она не чувствует священного трепета, что видит то самое историческое место, где мистер Кути производит свои духи?" А Дороти ответила, что, наверное, мистер Кути приехал в Париж, понюхал воздух вокруг себя и сразу понял, что тут необходимо что-нибудь сделать. Но у Дороти совершенно нет чувства благоговения ни к чему великому. Потом мы увидели ювелирный магазин и стали рассматривать выставленные в витрине драгоценности. Все стоило очень дешево. Только цены были указаны во франках. А мы с Дороти недостаточно хороши в математике, чтобы сразу сказать, сколько франков в наших деньгах. Тогда мы вошли в магазин и спросили цену. И оказалось, что это всего 20 долларов. и что это не бриллианты, а подделки. А Дороти сказала, что если джентльмен решается показывать приличным особым такие вещи, так он сам подделка. Мне было бы очень неловко, но, к счастью, приказчик не понимал того английского языка, на котором изъясняется Дороти. Но, правда, даже грустно становится на душе, когда подумаешь, что этих вещей нельзя отличить от настоящих. Ведь, значит, джентльмен всегда может вас обмануть? Сделать вам подарок роскошный на вид, а он будет стоить всего 20 долларов. Так что если на будущей неделе мистер Эйсман приедет в Париж и захочет мне сделать подарок, я непременно сама пойду с ним, потому что он в глубине души страшно любит дешевые покупки. А приказчик в ювелирном магазине сказал, что масса знаменитых парижанок заказывает копии своих драгоценностей. Настоящие держат в сейфах, а сами носят фальшивые купии чтобы не беспокоиться за драгоценности и развлекаться на все сто. Но я ему возразила, что настоящие леди никогда не позволят себе развлекаться так, чтобы позабыть о своих драгоценностях. Потом мы вернулись в Риц и распаковали свой багаж с помощью прелестного гарсона, который подал нам чудесный завтрак. Его зовут Леон, и он говорит по-английски почти как американец. Мы с ним очень хорошо разговорились. Леон сказал, что нам не следует бродить только около рица, а что надо вообще осмотреть весь Париж. Тогда Дороти решила пойти в вестибюль и познакомиться с каким-нибудь джентльменом, чтобы он показал нам Париж. Через несколько минут она уже позвонила мне снизу и сказала, я подцепила французскую птичку. Это титулованный француз, которого зовут Виконт. Так спускайся вниз. А я ее спросила, Каким же образом француз попал в Риц? А Дороти сказала, он вошел, чтобы спрятаться от дождя, и не заметил, что дождь перестал. А я сказала, ты опять, наверное, поймала такого типа, которому за такси заплатить нечем. Почему ты не выбрала американского джентльмена? У них всегда деньги есть. А Дороти сказала, что думала, что француз лучше знает Париж. А я сказала, он даже не знает, что дождь перестал. Но все-таки я спустилась вниз. И Виконт оказался прелестным. Мы поехали кататься и осматривали Париж. И убедились, что он божественный. Я хочу сказать, что Эйфелеву башню божественная. И, конечно, гораздо больше значит с познавательной точки зрения, чем башня Тауэр в Лондоне. Потому что лондонскую башню вы за два квартала и не увидите. Но когда смотришь на Эйфелеву башню, то так и чувствуешь, что смотришь на что-то значительное. и Эйфелеву башню даже прямо невозможно не заметить, откуда ни смотри. Потом мы поехали пить чай в ресторан «Мадрид». Это божественное место. Мы опять встретили там и сестер Долли, и Перл Уайт, и мисс Корн, и мисс Нэш. Потом мы поехали обедать, а потом мы поехали на Мумар. Мисс Лорелей так выговаривает Монмартр, район Парижа, где сосредоточены всякие ночные развлечения. И это было божественно, потому что все они тоже оказались там. На Мумаре играет настоящий американский джаз-банд, а там масса американцев. Мы встретили знакомых, так что можно было подумать, что мы в Нью-Йорке. Это было божественно. Вернулись мы домой очень поздно и немножко поссорились с Дороти, потому что Дороти стала меня дразнить, что когда мы осматривали Париж, я спросила у французского Виконта, как фамилия того неизвестного солдата над могилой которого такой огромный памятник а я сказала что я вовсе не хотела у него это спрашивать а хотела узнать как фамилия матери этого солдата потому что я всегда больше жалею мать умершего солдата чем самого солдата который умер французский виконт просил позволения приехать к нам завтра с визитом но я не хочу его принимать потому что французские джентльмены разочаровали меня я хочу сказать что они будет вас по разным интересным местам и обращаются с вами очень любезно, и вы прелестно проводите время. Но, приехав домой и, обдумавши все как следует, вы видите, что все, что вы получили от вечера, это двадцатифранковый веер и кукла, которую вы в ресторане дают бесплатно. Молодая девушка должна быть особенно осмотрительной в Париже, или ей будет так весело и приятно, что она забудет все и не добьется ничего хорошего. Так что я правда нахожу, что американские джентльмены в конце концов лучше всех. Когда вам целуют ручки, это очень приятно и возвышает вас в собственных глазах. Но зато браслет с бриллиантами и сапфиром остается навек. Кроме того, я думаю, что мне не следует выезжать в Париже с каким-нибудь джентльменом, потому что на будущей неделе приезжает мистер Эйсман. А он мне сказал, что хочет, чтобы я поддерживала общение только с интеллигентными джентльменами, которые могут быть полезны для моего развития. А в Ритце я что-то не вижу джентльменов, похожих на тех, которые могли принести мне такую пользу. И вот завтра мы отправляемся по магазинам. И я полагаю, что мало шансов найти здесь джентльмена такого, как мистер Эйсман, который и пользу уму может доставить, и по магазинам с нами походить. Апрель двадцатое. Ну и денек был вчера. Только что мы с Дороти оделись, чтобы ехать по магазинам, как вдруг зазвонил телефон, и портье сказал, что нас спрашивает леди Фрэнсис Бикман и хочет подняться к нам в номер. Я страшно удивилась. Даже не знала, что и сказать, и потому сказала «хорошо». Потом я высказала Дороти свои предположения, и мы стали с ней думать «как быть?». потому что леди Фрэнсис Бикман, очевидно, жена сэра Фрэнсиса Бикмана, который был моим поклонником в Лондоне и так мною восхищался, что просил у меня позволения преподнести мне в подарок бриллиантовую тиару. Очевидно, его жена услышала про это. И из-за этого она примчалась сюда, прямо из Лондона. В дверь очень-очень громко постучали. Мы сказали «Войдите», и вошла леди Фрэнсис Бикман. очень крупная леди, которая ужасно похожа на Билля Харта. То есть это Дороти находит, что она ужасно похожа на Билля Харта, и даже не столько на него, сколько на его лошадь. Она сразу заявила мне, что если я ей сейчас же не отдам бриллиантовой тиары, то она этого дела так не оставит и погубит мою репутацию, потому что ей ясно, что тут что-то неладно, так как, оказывается, Они с сэром Фрэнсисом Бикманом женаты уже 35 лет, и последний подарок, который он ей сделал, было обручальное кольцо. Тут Дороти заговорила и сказала, «Леди, вы скорее можете потопить флот иудейский, чем погубить репутацию моей подруги. Я должна сказать, что я прямо горда была тем, как Дороти вступилась за мою репутацию. Я нахожу, что нет ничего великолепнее, чем две подруги». если они стоят друг за друга и во всем друг другу помогают. Как леди Фрэнсис Бикман не гигантски сильна на вид, она должна была понять, что ей не под силу потопить целый флот иудейский со стадами овец, и ей пришлось замолчать насчет моей репутации. Тут она сказала, что подает на меня в суд, что я своим гибельным влиянием совратила сэра Фрэнсиса Бикмана. А я сказала ей... Если вы подадите на меня в суд, то еще вопрос, что решит судья, под чьим гибельным влиянием сэр Фрэнсис Бикман стал засматриваться на хорошеньких девушек. И Дороти опять вступилась и сказала, «Моя подруга правильно говорит, леди, нужно быть разве что английской королевой, чтобы позволить себе роскошь ходить в такой шляпе». Тут леди Фрэнсис Бикман страшно рассердилась и сказала, что пошлет за сэром Фрэнсисом Бикманом в Шотландию. куда он поехал охотиться, когда узнал, что ей все известно. А Дороти сказала, «Неужели вы отпустили сэра Фрэнсиса Бикмана одного в Шотландию, где все такие и расточители, да ведь он разорится?» И прибавила, что ей нужно глядеть в оба, а то он чего доброго с тамошними мальчишками выкинет на ветер целый полпенни. Я должна сказать, что я всегда поощряю болтовню Дороти, когда мы говорим с неблаговоспитанными особами, вроде леди Фрэнсис Бикман, потому что Дороти умеет с неблаговоспитанными людьми говорить на их языке гораздо лучше, чем такая воспитанная девушка, как я. Дороти продолжала. «Вы лучше не посылайте за сэром Фрэнсисом Бикманом, потому что если моя подруга примется за него по-настоящему, то у него скоро кроме титула ничего не останется». Я тогда тоже вставила, что я американка, а нам, американкам, титулы не нужны. И что хорошо для Вашингтона, то и для нас достаточно хорошо. А леди Фрэнсис Бикман все больше и больше сердилась. Она объявила, что если понадобится, так она скажет судье, что сэр Фрэнсис Бикман был не в своем уме, когда он подарил мне тиару. А Дороти сказала, леди, если вы будете на суде... и судья на вас хорошенько посмотрит, он подумает, что сэр Фрэнсис Бикман был не в своем уме 35 лет тому назад. Тогда леди Фрэнсис Бикман сказала, что она видит, с кем имеет дело, и что иметь дело с такой особой она не желает, потому что это ниже ее достоинства и оскорбляет его. А Дороти сказала, «Леди, если мы оскорбляем ваше достоинство так, как вы оскорбляете наше зрение», то мне хотелось бы верить, что вы истинная христианка и с честью сможете вынести все выпавшие на вашу долю несчастья. Это страшно разозлила леди Фрэнсис Бикман, и она сказала, что все передаст своему поверенному. А когда она выходила, то наступила на свой длинный шлейф и чуть не растянулась на полу. А Дороти высунулась за дверь и крикнула ей вдогонку «Сделайте складку на юбке!» Ведь теперь 1925 год. Я же осталась в очень подавленном настроении. Все наше утро пропало и прошло как-то неприлично, из-за того, что нам пришлось иметь дело с такой неприличной особой, как леди Фрэнсис Бикман. Апрель 30. Вчера утром явился-таки поверенный леди Фрэнсис Бикман. Только он на самом деле был не поверенный, а адвокат. потому что на его карточке стояло имя Мсье Бруссар, и он оказался адвокатом, а адвокат по-французски оказывается поверенный. Мы с Дороти как раз одевались и были еще в неглиже, как вдруг в дверь громко постучали, и прежде чем мы успели сказать «войдите», он влетел в комнату. Он, несомненно, французского происхождения. Я хочу сказать, что поверенный леди Фрэнсис Бикман. «Умеет шуметь и кричать совсем, как водитель таксомотора». Он с криком влетел в номер и не переставал кричать все время, так что мы с Дороти выбежали из своих комнат в гостиную. И Дороти посмотрела на него и сказала, «Пора бы этому городу перестать давать нам утренние представления. Не то наши нервы не выдержат». А месье Бруссар нам протянул свою карточку и все кричал и кричал и страшно размахивал руками. Так что Дороти нашла, что он очень хорошо подражает ружу то есть красной ветряной мельнице. Только Дороти сказала, что он издает больше шума и движется от собственного ветра. Мы долго стояли и смотрели на него, но в конце концов это было слишком однообразно, потому что он все время говорил по-французски, и мы ничего не понимали. Дороти предложила, давай посмотрим, не остановится ли он, если ему дать двадцать пять франков, потому что если для шофера довольно пять франков, то, может быть, для адвоката двадцать пять довольно. Как только он услыхал, что мы заговорили про франки, он немножко притих. А Дороти вынула бумажник и дала ему двадцать пять франков. Тогда он перестал кричать и положил их в бумажник, а потом вынул огромный носовой платок с лиловыми слонами и прослезился. Тогда Дороти была совсем обескуражена и сказала, «Послушайте, вы нам показали очень хорошее представление, но теперь довольно уходите». А он начал показывать на телефон, очевидно, желая поговорить по телефону. И Дороти сказала, «Если вы воображаете, что вы по этой штуке получите номер, валяйте, но до сих пор мы его считали бутафорским». Но он начал говорить по телефону, так что мы с Дороти пошли одеваться. Когда он закончил звонить, он начал бегать от моей двери к ее двери и обратно, и все время что-то говорил и плакал. Но он уже утратил для нас всякую новизну, и мы больше не обращали на него никакого внимания и продолжали одеваться. Вдруг опять громко постучали в дверь, и мы услышали, что он кинулся к дверям. Мы обе выбежали в гостиную, чтобы посмотреть, в чем дело, И тут началось настоящее представление. Ворвался новый француз, завопил «папа», и они начали обниматься. Оказалось, что это его сын, он же сотрудник своего папа по адвокатским делам. Папа начал быстро-быстро что-то говорить и все указывал то на меня, то на Дороти. А сын посмотрел на нас и громко вскрикнул по-французски «Эльфон шарман». то есть сказал про нас, что мы очаровательны. Мне знакомо это выражение. Тогда мсье Бруссар перестал плакать, надел очки и стал нас разглядывать. А потом сын поднял оконные жалюзи, чтобы папа мог нас как следует рассмотреть. Когда папа закончил нас рассматривать, он, правда, пришел в восторг. Весь превратился в улыбку. ущипнул нас за щеки и тоже начал повторять «шармаун», «шармаун», то есть, что мы очаровательны. А сын начал говорить по-английски и говорил как настоящий американец. Оказалось, что и мсье Бруссар с нами все время говорил по-английски, только его английского языка мы не понимали. Тут Дороти сказала, «Если ваш папа думает, что он говорил по-английски», то я могу получить золотую медаль за владение греческим языком». Сын перевел это своему папа, а папа рассмеялся, ущипнул Дороти за щечку и был в восторге, хотя ведь насмешка-то относилась к нему. Но мы с Дороти спросили сына, что же он именно говорил по-английски. Сын объяснил, что он говорил нам про свою клиентку, леди Фрэнсис Бикман. Тогда мы его спросили, почему же он плакал при этом. Он сказал, что его папа не мог удержаться от слез при мысли о леди Фрэнсис Бикман. Дороти спросила, если он плачет, когда он думает о ней, то что же с ним делается, когда он смотрит на нее? Сын перевел своему папа слова Дороти, и мсье Бруссар очень громко расхохотался, поцеловал Дороти руку и потом сказал, что после всего этого придется нам распить бутылку шампанского. Тут он подошел к телефону и велел подать бутылку шампанского. А сын сказал, отчего бы нам не пригласить очаровательных дам прокатиться с нами сегодня в Фонтенбло. Папа нашел, что это очаровательная идея. Тут я поинтересовалась, как же мы вас будем различать? Ведь если в Париже так же, как в Америке, то вы оба называетесь месье Бруссар? Было решено, что мы будем их звать не по фамилии, а по именам. и вот оказалось что сын зовут людовик дороти сказала видно у вас в париже полно людовиков мы вечно слышим как толкуют про какого то людовика XVI, который очевидно торговал старинной мебелью я даже удивилась что у дороти знает исторические вещи может быть несмотря ни на что ее умственное развитие все таки подвинется вперед когда мы спросили как зовут его папа то нам послышалось что «Жулик». Дороти вспомнила про свои двадцать пять франков и сказала «жулику». «Ваша маменька вам выбрала подходящую кличку». Но оказалось, что это не «жулик», а «жюль», что означает по-французски «юлий». Дороти сказала, что мы ничего не имеем против фонтенбло и охотно поедем с ними, если только лютовик снимет свои желтые гетры, сделанные из желтой кожи с розовыми жемчужными пуговицами. При этом Дороти сказала, — Я люблю повеселиться, но все время смеяться вредно. Людовику очень хочется нам нравиться, поэтому он снял свои гетры, но когда он их снял, мы увидели его носки в шотландскую клеточку, а по ней шли маленькие радуги. Дороти была прямо обескуражена и сказала, — Нет, Людовик, я вижу, что в конце концов вам лучше опять надеть гетры. Тут вошел наш приятель Гарсон Леон. с бутылкой шампанского. Пока он откупоривал бутылку, Людовик с жуликом разговаривали по-французски. И я думаю, что мне следовало знать, о чем они говорили. Потому что речь шла о бриллиантовой тиаре. Это я разобрала. Французские джентльмены очень-очень галантны. Но доверять им нельзя ни на минуту. Так что при первом случае я спрошу Леона, о чем они говорили. Мы поехали в Фонтенбло, потом опять на Мумар и вернулись домой уже утром. И, правда, прелестно привели и день, и вечер, хотя не ездили по магазинам и ничего не покупали. Но я серьезно нахожу, что мы упускаем время. Нам следует больше ходить по магазинам. Магазины ведь это то, для чего главным образом существует Париж. Май «Сегодня утром я позвала Леона, нашего приятеля Гарсона, и спросила его, о чем Людовик и Жулик говорили по-французски. Оказывается, они говорили, что мы им очень-очень понравились, и что мы очаровательны, и что они давно уже не встречали таких очаровательных девочек, и они решили, что будут с нами очень много выезжать, а потом представят счета леди Фрэнсис Бикман. так как они будут все время выжидать случая чтобы украсть у меня бриллиантовую тиару но что если даже им не удастся украсть тиары то все равно мы так очаровательны что с нами будет очень приятно проводить время таким образом чтобы не случилось они в накладе не будут потому что леди фрэнсис бикман с радостью уплатят все деловые расходы если они скажут ей что им пришлось всюду нас возить, чтобы дождаться удобной минуты и обворовать нас, так как леди Фрэнсис Бикман – одна из тех богатых женщин, которые не любят тратить деньги ни на что, кроме судебных процессов. А сейчас она готова тратить сколько угодно, потому что ее очень рассердило то, что мы ей сказали. Мне стало ясно, что настало время серьезно подумать. И я села и очень долго думала. Потом я сказала Дороти, что решила положить настоящую бриллиантовую тиару в сейф отеля риц а затем купить фальшивую бриллиантовую тиару в том ювелирном магазине, где продаются подделки. Эту поддельную тиару я буду держать на виду, так, чтобы Людовик и Жулик видели, как я с ней небрежно обращаюсь и были бы уверены в удаче. А когда мы будем выезжать с ними, я ее могу класть в свою сумочку, и таскать с собой так, чтобы они всегда чувствовали, что Тиара у них под самым носом. Тогда мы с Дороти можем брать их с собой по магазинам и заставлять их тратить на нас кучу денег. И каждый раз, как они начнут морщиться, я буду открывать мою сумочку, чтобы они видели, что Тиара тут. Это им поднимет настроение, и они будут дальше охотно тратить деньги. А в конце концов я даже могу им позволить украсть ее. Они очаровательные джентльмены, и я, в сущности, очень рада буду им помочь. А как будет забавно, если они украдут тиару для леди Фрэнсис Бикман, и ей придется заплатить им кучу денег, а потом окажется, что тиара — подделка. Ведь леди Фрэнсис Бикман настоящей тиары не видела, и поддельную примет за настоящую. Во всяком случае, пока она опомнится, Людовик и Жулик успеют с нее получить деньги за свои труды. Поддельная тиара будет мне стоить всего каких-нибудь шестьдесят пять долларов. А что такое шестьдесят пять долларов, если за это мы с Дороти получим массу прелестных подарков, которые покажутся еще прелестнее, если подумать, что заплатит за них леди Фрэнсис Бикман. И это преподаст леди Фрэнсис Бикман хороший урок. Не говорить таких вещей, как она наговорила двум беззащитным молодым американкам, которые, как я и Дороти, Одни в Париже и не имеют мужчины, чтобы заступиться за них. Когда я рассказала Дороти все, что я придумала, Дороти вытарщила на меня глаза и долго на меня смотрела. Потом сказала, что мои умственные способности замечательны и что я напоминаю ей радио, потому что радио тоже можно слушать в течение долгих дней, и когда, наконец, придешь в отчаяние и захочешь его разломать на мелкие куски, тут-то оно и выдаст какой-нибудь шедевр. Когда Людовик нам позвонил по телефону, Дороти ответила ему, что мы будем очень рады, если они с жуликом будут нас сопровождать по магазинам завтра утром. И Людовик спросил своего папа, и тот сказал, что с удовольствием. Потом они спросили, не хотим ли мы вечером поехать в Фолибержер. Людовик прибавил, что все французы, которые живут в Париже, очень любят бывать с американцами, потому что это им дает предлог бывать в Фолибержер. Мы с удовольствием согласились. А сейчас мы с Дороти отправляемся в магазины, чтобы, во-первых, купить бриллиантовую тиару, а, во-вторых, приглядеть, что мы завтра заставим себе купить Людовика и Жулика. Положительно всегда, что не делается, все к лучшему. В конце концов, нам же нужно иметь знакомых джентльменов, которые сопровождали бы нас по Парижу, пока не приедет мистер эйсман А с интересными джентльменами нам выезжать неудобно, потому что мистер Эйсман желает, чтобы мы общались только с интеллигентными джентльменами. Правда, Людовик и Жулик не очень-то интеллигентно выглядят, но мы можем сказать мистеру Эйсману, что мы у них учились французскому. И правда, хоть я еще не научилась говорить по-французски, но зато я уже почти все начала понимать, когда Жулик говорит по-английски. Так что, если он заговорит на своем английском языке при мистере эйсмени а я пойму, что он скажет, то мистер Эйсман наверняка подумает, что я понимаю по-французски. Май 2. Мы были вчера в бержер Это было божественно. Я хочу сказать, что это было необыкновенно художественно, потому что там почти все девушки на сцене были совсем голые. Одна из них оказалась приятельницей Людовика, и он сказал, что она очень-очень милая девочка, и что ей всего восемнадцать лет. Но Дороти возразила, «Она вас надувает, Людовик. За восемнадцать лет нельзя добиться того, чтобы коленки стали такими черными». Людовик и Жулик очень-очень громко расхохотались. Вообще Дороти вела себя в фоли-бержер очень неблаговоспитанно. Я нахожу, что когда девушки показываются на сцене без ничего, Это очень художественно, и те, у кого есть художественная жилка, не могут не находить этого очень красивым. Во всяком случае, мне бы и в голову не пришло хохотать в таком художественном месте, как Фолибержер. Между прочим, я надела в Фолибержер мою поддельную тиару. Сделана она мастерски и могла бы обмануть любого эксперта на глаз. Людовик и Жулик прямо оторваться не могли, все смотрели на нее. Но это меня не беспокоило. потому что я ее привязала очень-очень крепко. Я хочу сказать, что было бы прямо фатально, если бы они ее заполучили раньше, чем мы с Дороти хорошенько поводим их по магазинам. Сегодня с утра мы уже готовы идти в магазины. Жулик за нами явился с позаранку. Сейчас он в гостиной с Дороти, и мы ждем Людовика. А я оставила на столе в гостиной бриллиантовую тиару, чтобы показать Жулику, как я с ней небрежно обращаюсь. Но, конечно, Дороти за ним присматривает. Однако вот и Людовик пришел, потому что я слышу, как они целуются с жуликом. Они постоянно целуются. Надо выйти к ним, а бриллиантовую тиару я при них положу в свою сумочку, чтобы они все время чувствовали, что она тут. И мы все отправимся по магазинам. А мне прямо улыбаться хочется, как я вспомню про леди Фрэнсис Бикман. Май 3. вчера было прямо очаровательно людовик и Жулик накупили нам сдори множество очаровательных подарков но потом у них очевидно пошли и на убыль все захваченные с собою франки и они начали морщиться но как только я это заметила я дала жулику подержать мою сумку пока я буду примерять блузку и он сразу развеселился хотя понятно доь оставалась с ними и не спускала глаз сумочки так что сделать он ничего не мог Но его привело в хорошее настроение уже одно то, что он подержал ее в руках. Когда все их франки истощились, жулик вспомнил, что ему надо позвонить кому-то. «Я полагаю, что он протелефонировал леди Фрэнсис Бикман, и она ему ответила, ладно, потому что он нас всех оставил в кафе до ля пе сказав, что ему надо съездить по делу. А когда он вернулся, то у него оказалось опять множество франков». Так что они повезли нас завтракать с тем, чтобы после завтрака опять отправиться по магазинам. Однако я незаметно выучиваю массу французских слов. И это вовсе не трудно. Только странно. Например, если вы хотите на завтрак получить чудную вкусную рыбу, вы должны потребовать соль. А если вы хотите зеленого горошка, то заказывайте па. Французский язык очень легкий. Например, французы все называют шейк. Мисс Лорелей подразумевает слово шик. А мы так называем только арабских джентльменов, которых играет Рудольф Валентина. Когда мы ходили по магазинам после завтрака, я заметила, что Людовик отвел Дороти в сторонку и начал о чем-то шептаться с ней. А потом и жулик отвел ее в сторонку и тоже стал с ней шептаться. Когда мы вернулись в Риц, дороти рассказала мне о чем они говорили с ней оказывается людовик предложил ей что если она для него выкрадет у меня бриллиантовую тиару и передаст ему только так чтобы его папа не знал то он ей даст за это тысячу франков так как леди фрэнсис бикван спит и видит получить тиару и заплатит за это сколько угодно оказывается она очень рассердилась на нас а когда она рассердится вот так как сейчас то становится одержимой навязчивой идеей. Ну, а если бы Людовик получил тиару, а его папа не знал бы об этом, то все деньги достались бы ему одному. А жулик предлагал ей один в один то же самое, только обещал две тысячи франков за то, чтобы Людовик ничего не узнал. И тогда все деньги достались бы ему одному. Я думаю, что Дороти будет очень полезно заработать немного денег, потому что, может быть, это... в ней пробудит наконец некоторое честолюбие поэтому я решила так завтра утром дороти возьмет бриллиантовую тиару и скажет людовику что она украла ее у меня для него но сначала она заставит его отдать ей деньги а как раз в ту минуту когда она ему будет передавать тиару я войду в комнату и скажу ах вот она моя тиара а я то ее везде ищу и таким образом я ее получу обратно а она скажет ему что всё равно оставит себе тысячу франков, потому что вечером непременно выкрадет опять для него тиару. Но вечером она её передаст жулику. Пожалуй, мы её так у жулика и оставим, потому что я прямо полюбила жулика. Он такой милый старичок, и прямо приятно видеть, как они с сыном любят друг друга. Хоть нам, американкам, и странно смотреть, как французские джентльмены то и дело целуются и обнимаются, но это очень трогательно». И, может быть, мы, американцы, были бы много счастливее, если бы американские родители и дети любили друг друга так же, как Людовик с жуликом. У нас с Дороти теперь целые груды очаровательных сумочек и шелковых чулок, и платков, и шарфов, и всяких вещей, и даже прихорошенькие две-три модели вечерних туалетов, сплошь вышитых поддельными бриллиантами. Только когда они нашиты на платьях, их не называют подделками, а называют диамантами. И я нахожу, что в диамантах на платьях всегда очень мило выглядишь. Май пятая. Вчера утром Дороти продала поддельную тиару Людовику. А я ее отобрала обратно, как было условлено. Потом мы все поехали в Версаль. Я должна сказать, что Людовик и Жулик были прямо в восторге, что мы их больше не звали в магазин. Вероятно, леди Фрэнсис Бикман Нашла, что всему есть предел. Я пошла с Людовиком прогуляться по Версалю, чтобы дать Дороти возможность продать тиару жулику. Все так и было сделано, и он положил тиару к себе в карман. Но пока мы ехали домой, я стала обдумывать все это и пришла к убеждению, что в сущности поддельную тиару тоже не мешает иметь. Особенно, если принять во внимание... что приходится выезжать в Париже и иметь дело с поклонниками французского происхождения. Да, и в конце концов я серьезно пришла к убеждению, что не следует поощрять жулика и позволять ему обворовывать двух беззащитных молодых американок, которые совершенно одни в Париже и не имеют мужчины, чтобы заступиться за них. Мы поехали в очень забавный ресторанчик и обедали там, как вдруг жулик схватился за свой карман и закричал не своим голосом. Оказалось, что он что-то потерял. Тут у них с ледовиком началось обычное представление. Они шумели и кричали, и размахивали руками. ледовик сказал своему папа, что он ничего не крал у него из кармана, а Жулик начал плакать от мысли, что его сын мог у него что-нибудь вытащить из кармана. Но тут мы с Дороти прямо не могли больше молчать. Не так стало жалко Жулика, что я им все рассказала, и сказала ему, чтобы он перестал плакать, потому что Тиара... отдельная Потом вынула тиару и показала им. Тут они разинули рты и долго глядели на нас с дороги, не в состоянии вымолвить ни слова. Приходится предполагать, что парижские молодые девушки по умственному развитию стоят гораздо ниже американок. Когда все разъяснилось, Людовик и Жулик пришли в такое подавленное настроение, что мне положительно стало их очень жаль. И вот мне пришла в голову блестящая идея. Я сказала им, что завтра мы все отправимся в ювелирный магазин и купим там еще одну поддельную тиару для леди Фрэнсис Бикман. А в ювелирном магазине они могут попросить, чтобы счет им выдали не на тиару, а на сумочку, чтобы представить его леди Фрэнсис Бикман в числе других расходов по делу. Это легко устроить. так как леди Фрэнсис Бикман настоящей-то тиары так и не видела. Дороти при этом прибавила, что леди Фрэнсис Бикман, к тому же, наверное, в бриллиантах не смыслит ни черта, и что ей вместо бриллиантов можно бы хоть ледяные сосульки показать, если бы только они не таяли. А жулик долго смотрел на меня и потом наклонился и поцеловал меня в лоб с настоящим благоговением. После этого мы провели очень приятный вечер. Мы, наконец, по-настоящему поняли друг друга. Конечно, кроме платонической дружбы у нас с с такими джентльменами, как Людовик и Жулик, ничего быть не могло, но у нас нашлось много общего, особенно что касается нашего взгляда на леди Фрэнсис Бикман. Решено было, что они отдадут леди Фрэнсис Бикман поддельную тиару и представят ей огромный счет. Я посоветовала Жулику, Если она будет в претензии, спросите ее, известно ли ей, что сэр Фрэнсис Бикман посылал мне каждый день, пока я была в Лондоне, на десять фунтов орхидей. И тогда она так разозлится, что будет рада сколько угодно заплатить, лишь бы получить бриллиантовую тиару. Когда леди Фрэнсис Бикман заплатит им по счету, Людовик и Жулик обещали дать в нашу честь обед у Сиро. А по приезде мистера Эйсмана Мы с Дороти заставим его дать Людовику и Жулику обед у Сиро в их честь, за то, что они так заботились о нас, двух молодых американках, которые были совсем одни в Париже и даже не умели говорить по-французски. Сегодня Людовик и Жулик приглашали нас на вечер к их сестре, но только Дороти отговаривает меня идти, потому что идет сильный дождь, а у нас очаровательные новые зонтики. Она же говорит, что ей бы и в голову не пришло оставить новый зонтик в передней у французской леди, а сидеть весь вечер с зонтиками в руках нет никакого удовольствия. Поэтому гораздо безопаснее остаться дома. Так что мы позвонили Людовику по телефону и сказали ему, что у нас болит голова. Но что мы ему очень благодарны за его гостеприимство. И правда, именно то гостеприимство, которое мы, американцы, встречаем у всех французов, вроде Людовика и Жулика, и делает Париж таким божественным.